Ну, этот и зря, с неизбывным оптимизмом, тут же отозвался Дугин. Выбор есть всегда. И какой же выбор у нас сейчас? Отнюдь недрожелюбно посмотрел на него Майский. Дугин указал рукой сначала в ту сторону, откуда они пришли, а затем туда, куда направлялись. Эта альтернатива для идиота незамедлительно вынес свое решение по данному вопросу Майский. И дабы у его спутника не осталось вообще никаких сомнений, безапелляционным тоном добавил. — Я к таковым не отношусь. Дугин согласно кивнул. Не спорить же было в самом деле с шефом, который без того был взвинчен сверхдопустимой меры. — Идем! — майский дернул трос, чтобы убедиться в том, что он легко и без помех наматывается на катушку. И медленно, ступая осторожно, словно под ногами у него была зыбкая трясина, двинулся в направлении загадочного свечения. По мере того, как люди приближались к освещенной зоне прохода, свечение не становилось ярче. Вскоре стало заметно, что, вопреки обыкновению, свет излучали только стены. Причем свечение это было неровным. То и дело, по стенам пробегали неясные расплывающиеся тени. Причина этих колебаний освещенности стала ясна, когда Майский с Дугиным подошли к освещенной зоне на расстоянии 10-12 шагов. «Нам показывают кино» сдавленным давленным полушепотом произнес Дугин. Говорить в полный голос ему не позволял почти экстатический восторг, от которого перехватило горло и сдавило дыхание в груди. Перед ними было именно то, чего он так долго ждал и на что, несмотря на весь свой зачастую чисто внешний оптимизм, почти не надеялся. Это был контакт. Не дождавшись того, что он сам явится в локус, лабиринт, демонстрировал то, что он искал свои видеоархивы. А это означало, что лабиринт не только верно понял намерения человека, но и сам готов был идти на контакт. — У тебя есть видеокамера? — едва слышно прошептал Майский, который в один момент забыл о всех своих страхах. В нем вновь заговорила страсть исследователя, который наконец-то узрел нечто такое, что, вне всяких сомнений, было достойно приложения знаний и опыта, которыми он обладал. И теперь ему было абсолютно безразлично, какие опасности мог таить в себе столь неожиданный поворот событий. «Нет», — вынужден был ответить Дугин, хотя и предполагал, что если бы у Майского имелся при себе пистолет, то, услышав такой ответ, шеф, не задумываясь и не колеблясь ни секунды, пристрелил бы его. И был бы совершенно прав. Обнаруженный ими феномен, не будучи соответствующим образом зафиксирован терял большую часть своей значимости». Рассказы двух исследователей, даже полностью подтверждающие друг друга, значили куда меньше, чем «мне мочип», содержащий всего пару минут отснятого материала. Майский на удивление спокойно отреагировал на отрицательный ответ Дугина. «Болван!» — только и сказал он. Дугину было, что возразить на данное заявление, однако он счел за лучшее не спорить с шефом. — Можешь не рассчитывать на то, что когда-нибудь снова окажешься со мной в одной экспедиции, — добавил Майский, — чем вынудил Дугина сказать слово в свою защиту. — Сомневаюсь, что нам удалось бы что-нибудь отснять, даже если бы у нас была видеокамера. — Почему? — вопрос был задан тоном учителя, который знает ответ, но хочет услышать его от своего ученика. «Если бы все было так просто, то лабиринт позволил бы мне спокойно скачать видеоинформацию через оставленный в локусе коннектор». «Верно», — подумав, — согласился Майский. Дугин довольно улыбнулся. «Но Майский уже не смотрел на него. Он быстро шагал туда, где разворачивалось действо». Стены по обе стороны прохода были разделены на одинакового размера квадратные экраны, на каждом из которых демонстрировался видеоматериал, отличный от того, что прокручивался на других. Изображение не скользило по поверхности экрана, а как будто находилось в глубине его. Если присмотреться, то можно было увидеть толстый слой идеально прозрачного материала, отделяющего изображение от зрителя. Должно быть, именно этим объяснялось и то, что отчетливо видеть изображение можно было только стоя напротив экрана. И еще одна примечательная деталь. Все фильмы демонстрировались без звукового сопровождения. На первом экране Майский с Дугиным увидели группу людей, одетых в бронзовые доспехи и шлемы с наличниками и султанами. Что-то безмолвно крича и отчаянно упираясь, люди тащили к открытым городским воротам огромного коня, грубо сколоченного из досок. Действие происходило ночью. На съемочной площадке не присутствовало никакого дополнительного освещения, и все равно изображение было, на удивление, четким. Более того, оно было реалистичным. Ни один режиссер не смог бы воспроизвести все те мельчайшие нюансы, создающие некую хаотичность действий, что всегда отличает документальную съемку от постановочной. «Это снято с натуры», чего отчего-то шепотом произнес Дугин. «Согласен», — Майский не кивнул, а солидно склонил голову, что должно было подчеркнуть его особое отношение к происходящему. «Мы видим ключевой эпизод Троянской войны», 1260-й год до нашей эры по старому летоисчислению. — Ты настолько хорошо знаешь древнюю историю, что можешь назвать точную дату? — искренне удивился Дугин. — Шлиман, — коротко ответил Майский. — Ну да, Шлиман, — кивнул Дугин. — Я тоже про него слышал. Майский с сожалением посмотрел на своего спутника. — Шлиман был первым, кто занялся изучением артефактов, оставленных исчезнувшей цивилизацией, — объяснил он. До того, как Шлима нашел Трою, сам факт ее существования относили к разряду мифов, что ставит его работу на один уровень с той, что занимаемся мы. А, значит, классик жанра, теперь уже с пониманием кивнул Дугин. И с легкой иронией добавил, наверное, именно поэтому Лабиринт решил начать свой экскурс в историю с ключевого эпизода Троянской войны. Майский ничего не ответил на замечание Дугина, сочтя его не столько насмешливым, сколько глупым. «А это что значит?» — Дугин обернулся и посмотрел на экран, расположенный на противоположной стене. Пейзаж на нем был тот же самый. Ночь, каменная стена, чуть приоткрытые городские ворота, деревянный конь. Вот только люди в бронзовых доспехах не тащили коня в город, а поливали его какой-то жидкостью из больших двуручных амфор. Солдаты уносили в город пустые амфоры и возвращались наполненными, неся их привязанными к копьям, концы которых они клали на плечи. Возле деревянного коня они опоражнивали амфоры, выливая их содержимое на оставленной ахейцами подарок. — Ничего не понимаю, — растерянно провел ладони по щеке Майский. — Быть может, это какой-то ритуал? — предположил Дугин освещение деревянного коня или жертва богам?» Непохоже, Майский вновь погладил себя по щеке. «Хочу напомнить вам, господин профессор, что дело происходит на земле», — осторожно заметил Дугин. «И что с того?» — не отрывая взгляда от происходящего на экране, — спросил Майский. «Не оцениваешь ли ты происходящее с точки зрения специалиста по внеземным цивилизациям, пытаясь усмотреть в нем то, чего на самом деле нет?» «Чепуха!» — протестующий взмахнул рукой Майский. «Все антропоморфные цивилизации на ранних стадиях развития весьма схожи».